Ольга хотела было дёрнуть Диего за рукав и нарочно обратить его внимание на придворного мага, чтобы посмотреть на реакцию и послушать хоть какие-нибудь объяснения. Но хитрец успел шмыгнуть куда-то в сторону за миг до того, как она протянула руку. С огорчением проследив, как он приветствует какого-то незнакомого ей, но очень представительного дяденьку, Ольга решила привлечь к полезной деятельности королеву. "Кира", тихо шепнула она. "Посмотри вон туда". на придворных магах. «Видишь мистер Алица? Он тебе никого не напоминает?» Кира довольно равнодушно скользнула взглядом по указанному господину и коротко кивнула. «Это придворный маг мистер Али. Я его уже видела». «Да, на Кантера похож, все замечают». Спрашивать было неуместно и невежливо, но Орландо говорил, что менее воспитанные и более любопытные пристают к мэтру с вопросами до сих пор. «И?» «Он только разводит руками и говорит, что все возможно». Но младенца ему признавать не приносили, а вспомнить, кому из своих многочисленных любовниц он теоретически мог оставить подобный подарок, мэтр уже не в силах за давностью лет. Если бы Кантор не таился и не скрывался так тщательно, можно было бы расспросить его о матери. Вероятно, это освежило бы память забывчивого старого повесы. Но ведь Кантор не расскажет. Странно, почему он до сих пор так и не рассекретился?» Видь, всё давно закончилось, он уже не беглый преступник, никто его не преследует, а даже наоборот. Что он такое скрывает? Как ты думаешь, от чего он боится? Чего угодно, начиная с банальной мести за чьих-нибудь убитых родственников и заканчивая не менее банальной из-за долженностей по алиментам. Ольга хихикнула, вспомнив печальные учисти разоблачённого плаксы и поддел её величество. Верно говорят, что супруги со временем становятся похожи друг на друга. Ты говоришь, ну точно как король Кстати, а какие элементы, если у Диего не может быть детей? А откуда ты знаешь? Может, он заработал бесплодие за одно с элементами, примерно так же, как твой бард превратился в пустынного скалозуба. Не осталось долгу Кира. Ольга представила себе вероятное потомство Диего: рогатки, бьющие без промаха, драки каждый день, учителя в бесконечном путешествии по вечному эротическому маршруту, секс раньше курения и ужасность. Если предположить, что таких потомков несколько, и представить, что в один прекрасный день мамаши одновременно припрут их папеньки, все почему отпадут сразу? Между тем Диего и его представительный собеседник оборвали разговор и неторопливо зашагали по залу, оглядываясь по сторонам и кого-то высматривая. Через десяток шагов их движение обрело конкретное направление. Господа приблизились к Мафею, который в очередной раз безуспешно пытался отвязаться от принцессы Жанны, раскланились, пошушукались и вдруг без предупреждения куда-то телепортировались. — Ты видела? — изумленная Ольга опять дернула за рука в королеву. — Куда это они? — Не знаю. Кира, похоже, была удивлена не меньше. — А кто это был? — Ну, тот третий, что с ними ушел. — Граф Гаэтана. Кантор когда-то воевал под его началом, они давно знакомы. Очень достойный господин. Вот уж от кого я меньше всего ожидала подобной бестактности. А это неприлично? Ну, вот так телепортироваться на виду у всех? Не то чтобы неприлично, скорее некрасиво. Но я не об этом, а о том, что господа своим поспешным бегством поставили принцессу Жанну в очень неловкое положение. А чего она постоянно Мафея достает? Неужели не видит, что ему не до нее? Мафей сам виноват, курчит перед ней романтического героя, а потом удивляется, чего это она к нему так прилипла. Я как-то раз услышала краем уха, что он мелет, да чуть вот не испортила торжественный момент неуместным хохотом. Но неужели мы в их возрасте были такими же бестолковыми? «Я точно была», — честно призналась Ольга. «А вообще-то ты права. Нехорошо получилось с принцессой. Она теперь не знает, куда деваться, бедная, да и народ вокруг в недоумении. Ой, а что это за мужик к ней подошел такой смешной?» «Я иногда поражаюсь оригинальности вашего восприятия». Негромко произнёс за спиной у Ольги тихий, невыразительный голос. Господин Флавий в своём репертуаре, подкрастчи бешумно и сказать что-нибудь веское. Если вам интересно, этот господин одноглазый Асториус, одна из видных фигур у местной оппозиции, опаснейший человек, между прочим. Госпожа Ольга, у меня к вам будет небольшая просьба. Взгляните вон туда. Человек в ярко-синем камзоле с оранжевым шейным платком. Видите? И ещё бы такой кошмар дальтоника не заметить. Когда вернётся Дон Диего, незаметно покажите ему этого господина и спросите, тот ли это самый. Его ответ также незаметно сообщите мне. Кира ещё раз присмотрелась к одноглазому, как бы сверяясь с характеристикой, и поинтересовалась: "Ольга, а что тебе в нём показалось смешным?" И попробуйте объяснить человеку, никогда не видевшему мультик про ловушку для кошек, как этот опасный господин напоминает одноглазого кота с рваным ухом и насколько смешно это сходство. Ольга честно попыталась и пересказ в лицах затянулся на полчаса. В результате она успешно развлекла королеву и ближайших слушателей, но так и не смогла прояснить, что же здесь смешного».